Бесчисленность поколений, каждая из которых жила, воевала, строила, сменяя друг друга на земле. Миллиарды людей и миллионы событий, связанных сложным клубком отношений, превращали лес и поселок в некую абстракцию, подобие скучного сна, который надо претерпеть. «Я целый год...»